рэкиковахара Ускоренный мир Том 10 элементы Часть 1 Давний шум воды. Гглавва 1Юуин Хароюки Арита, затаив дыхание, смотрел на пылающие слова, возникшие посреди его поля зрения и на поползший вверх счётчик бёрст поэнтов. 10 очков получают победители сражения двое на двое при одинаковом суммарном уровне обеих команд. Харуюки наслаждался каждым металлическим звяком, с которым счётчик подрастал на очередную единицу. Было 298, а стало теперь 308. После короткой паузы всплыло системное сообщение, которого Харуюки ещё никогда не видел. You can up to level 2, то есть вы можете подняться на второй уровень. Да! Да! Харуюки принял позу победителя и вскинул кулак своего аватара Сильвер Кроу. Тут же он услышал поздравления от команды соперников второго и третьего уровней. Мои поздравления! Подумай хорошенько на что потратишь бонус. После чего они разлогинились. смущенный Харуюки опустил голову. Поздравления и приветственные возгласы зрителей тоже постепенно стихали, по мере того, как аватары покидали крыши окружающих домов. Рядом с Хару Юки остался лишь один аватар — синий, мощный, бронированный и бронебойный. Его партнер по команде Сиан Пайл четвертого уровня. Кивнув, он произнес. «Поздравляю, Хару! Ты отлично поработал эти две недели!» «Спасибо, Тако». Харуюки хотел как следует выразить признательность, переполнявшую его сердце, но не знал, какие слова для этого нужны. Единственное, что он мог, повторить ту же фразу, но более громко и уверенно. «Огромное тебе спасибо!» «Да, без помощи Сиан Пайло, Такому Моюдзуми, вряд ли он чего-то существенного добился бы за эти две недели». От стратегии боя на аренах с разными свойствами, информации об устройстве брони и о цветах дуэльных аватаров, до объяснения местных правил, традиций и затрат собственного времени на командные бои — всё это он Даухару Юки. Он не стеснялся делиться информацией и о самом Brain Burst, а в реальном мире помогал харуюки с домашкой и школьными отчетами. Если бы не помощь Такому, Харуюке не смог бы набрать 300 очков за столь короткий срок. Пусть даже он первый за 7 лет существования ускоренного мира летающий дуэльный аватар. Напротив, он мог бы потерять очки. Наставлять и обучать харуюки должен был его родитель Но она не то что сражаться Даже просто связываться с Харуюке практически не могла Поскольку лежала в больнице харуюки сам настоял Что хоть за ней в палате интенсивной терапии И не присматривают 24 часа в сутки Все-таки она не должна уходить в полное погружение Главное сейчас отдых Правда, при каждом звонке Харуюки она громко выражала свое неудовольствие по этому поводу. Так или иначе, в подобной ситуации не советоваться, не просто встречаться в ускоренном мире с родителем Черноснежкой, Black Lotus, Черным Королем. Было нереально. До следующей недели, когда ее переведут в общую палату, дуэлиться она не сможет. В результате Такому покинул Синий Легион Леонец, вступил в Черный Легион Неганебулас и стал временным наставником Харуюки. А тот просто не мог найти слова, чтобы его как следует отблагодарить. Такому услышал чувства Харуюки в его короткой фразе. Из-под маски донёсся его улыбающийся голос. «Этого всё равно недостаточно, чтобы смыть моё вино!» «Таку!» Хароюки смолк и отвёл взгляд от Такумо. Тот поднял голову и посмотрел на луну над ареной старая крепость. Харо, если бы я не стал охотиться совершенно недостойным образом на командира, на чёрного короля, всего этого бы не случилось. Поэтому сейчас помочь тебе вместо короля мой долг и обязанность. Да. Способ, которым Такому охотился на Черноснежку в локальной сети средней школы Умисата после летних каникул нынешнего года, действительно нельзя было назвать достойным. Он внедрил программу «Бэкдор» в ней Ролинкер своей подруги Чирикурасимы и через нее атаковал Черноснежку. А раскусивший этот трюк Харуюки сразился с Такому, чтобы защитить Черноснежку, которая серьезно раненая лежала в больнице без сознания. В яростной битве на пределе Сео Такому измолотил Харуюки и этим пробудил в его аватаре способность к полету. Они выложили друг другу все свои чувства и в конце концов Харуюки простил Такому за обман. В результате Такому так и не смог отобрать у Черноснежки ни единого очка. Хотя нападение Такому было косвенно связано с причиной, по которой Черноснежка угодил в больницу... «Не, не стоит Таку!» Воскликнул Харуюки, лихорадочно размахивая руками. «Это всё из-за моей дурости! Это из-за меня Черноснежка-сэмпай так сильно пострадала! И, и потом... Подумай!» «Если бы ты не охотился на Сэнпая, скажем, она же не выходила за пределы локальной сети, она не стала бы пытаться создать ребёнка, и я не стал бы Бёрстлинкером. В общем, то, что я вообще сражаюсь сейчас в Ускоренном мире, это в каком-то смысле благодаря тебе». Последнее было, пожалуй, слишком притянуто за уши, однако Такому не стал возражать. Продолжая смотреть на Луну, он пожал плечами» о -хо -хо. Ты совершенно не изменился, Хару! Совсем как в начальной школе!» «А?» Харуюки склонил голову набок, услышав этот тихий шепот. «Это надо считать комплиментом, да?» «Хе-хе, да, да конечно Плечи так ему дёрнулись, когда он коротко рассмеялся. Потом он повернулся к Харуюки спиной. Харуюки снова пробормотал «Спасибо!» глядя на эту спину, такую же надёжную, как и в реальном мире, а потом кинул взгляд на таймер посередине в верхней части поля зрения. Сражение прошло неожиданно быстро. Началось оно с 1800 секунд, а сейчас оставалось 200. Можно успеть поработать с меню Brain Burst, не тратить лишнего очка из свежезаработанных. Трёх минут вполне хватит. Приняв решение, Харуюки потянулся к своей полосе хитпоинтов и открыл главное меню, называемое обычно «Инсто». Это странное название родилось в старых больших аркадах — так раньше назывались игровые центры. Происходило оно от бумажных инструкций, прикрепленных над панелями управления игровых автоматов. Хорошо проработанное голографическое окно, появившееся в центре поля зрения Харуюки, было вполне типичным для vr mmo -RPG. На стартовом экране был изображен силуэт дуэльного аватара. Харуюки прикоснулся к нескольким кнопкам, стараясь не обращать внимания на силуэт, демонстрирующий стандартные приемы и единственный известный Сильверкроу спецприем. Это зрелище всегда приводило его в уныние. Наверху появились окошко распределения очков и список предметов. Не обращая внимания на то, что упомянутый список был абсолютно пуст, Харуюки сосредоточился на окне распределения очков. Наверху, по центру, уже значилось число 308. Это, естественно, был весь его запас. Лицо под шлемом расплылось в улыбке. На такое, сколько ни смотри, всё равно не надоест. Это было всё равно, что в реальном мире впервые увидеть, как твой банковский счёт переваливает за 10 тысяч йен. Эти очки Харуюки заработал в буквальном смысле собственными руками и ногами, и иногда крыльями. Сэмпай была бы довольна, если бы это увидела. Не, она бы наверняка со спокойным лицом сказала, ты еще совсем цыпленок. Размышляя на эту тему, харуюкин нажал на кнопку, и поверх всего экрана возникла сверкающая надпись level лап». Появилась надпись на английском, сообщающая, что на повышение уровня до второго будет израсходовано 300 очков. Харуюки, увидев кнопку «Yes», ощутил непривычный холод в кончиках пальцев, прикасающихся к виртуальному меню. И тут Сян Пайо, до сих пор смотревший на небо, обернулся, будто увидел что-то странное. Поняв, что за движение делают пальцы Харуюки, он широко шагнул и выкрикнул «Хару нет, стой!». Но к тому моменту, когда Харуюки услышал этот крик, его палец уже нажал на кнопку с тремя буквами «ЕС». Yes". Тут же раздалась восхитительная будоражащая фанфара. Посреди экрана появилось сообщение, подтверждающее повышение уровня. И затем... Количество бёрст-поинтов Харуюки упало с 308 до 8%.